Марк Аврелий. Третьим выдающимся стоиком во времена ранней Римской империи был император Марк Аврелий, 160-180 годы правления. После непрочных успехов римского оружия при Трояне его преемник Адриан, 117-138 годы правления, был вынужден перейти на позицию всего лишь стратегической обороны империи от ее внешних врагов. Времена наступательных захватнических войн для империи закончились. Именно при Адриане начали строить на границах оборонительные валы. Империя стремится сохранить то, что есть. Империю сотрясали внутренние волнения насильно втянутых в нее народов. Наиболее крупным восстанием было новое и последнее восстание в Иудее 132-135 годы нашей эры, возглавленное неким Симоном, получившим прозвище Бар-Кохба. Сын звезды. Восстание было подавлено, масса жителей Иудеи перебита или продана в рабство. И Иерусалим разрушен. На его месте возникла римская военная колония Элия Капитолина. В целях консолидации империи Адриан продолжил укрепление государственного аппарата. При своей особе он создал императорский совет, состоящий из избранных сенаторов и юристов. В армию начали принимать не только римских граждан. Адриан был императором-реставратором. По его указанию были восстановлены многие древние здания в Афинах, в Акрополе, в египетских Фивах. Приемник Адриана Антонин Пий, 138-161 годы правления, продолжал ту же политику, тратя все силы империи и военно-бюрократического управленческого аппарата на подавление внутренних восстаний в Египте, в Ахайи и среди иудейского населения Палестины, на отражение нападений пограничных германских племен и других, постоянно давящих на границы империи окружающих ее враждебных народов. Восточное Средиземноморье жестоко пострадало от землетрясений на островах Эгейского моря и в Малой Азии Изменилось отношение к рабам Конец завоевательных походов прекратил их доступ Страница 315 Уже Адриан запретил господам убивать своих рабов Антонин Пих приравнял убийство раба к убийству свободного человека В 161 году умершего Антонина Пия укормил правление империи, сменил приемный сын Антонина Пия Марк Аврелий. Сперва его соправителем был другой приемный сын Антонина Пия Луцих Вер. Затем после смерти Веры Марк Аврелий управлял единолично. Это был деятельный и энергичный император, которому пришлось вести новую войну с Парфией и отражать нападение на империю германского племени Маркоманов и сарматов на Дунайской границе. Империю поразила эпидемия чумы, от которой умер и сам император. После его смерти у него были найдены записки, которые составили целое философское сочинение, условно названное К самому себе или Наедине с собой. Дело в том, что Марк Аврелий ни с кем не делился этими своими философскими мыслями. В своих размышлениях Марк Аврелий обращался только к самому себе как к воображаемому собеседнику. Фактически Марк Аврелий занимался самовнушением. Мировоззрение Марка Аврелия противоречиво. Оно сочетает в себе очень острое осознание бренности, скоротечности и неновости жизни, и проповедь необходимости быть деятельным, энергичным и справедливым государственным деятелем. Пожалуй, ни у кого не проявлялось такой силой противоречия между философской надвременностью и практическим погружением в эту самую «временность», как в силу его общественного положения это произошло у Марка Аврелия. Марк Аврелий, как никто другой, остро чувствовал течение времени. Краткость человеческой жизни, смертность человека, его мгновенность в бесконечном временном потоке. Время есть река, стремительный поток, лишь появится что-нибудь, как уже проносится мимо, но проносится и другое, и вновь на виду первое. Четвёртые римскими, 43. Примечание. Марк Аврелий наедине с собой размышления. Москва, 1914 год. Здесь и далее, в скобках указаны номер книги и раздел в ней. Конец примечания. «Оглянись назад, там безмерная бездна времени. Взгляни вперед там другая беспредельность». 4.51. Перед этой беспредельностью времени одинаково ничтожны и самая долгая, и самая короткая человеческая жизнь. Какое же значение имеет по сравнению с этим разница между тем, кто прожил три дня и прожившим три человеческих жизни? 4.51. Страница 316. Ведь по сравнению с беспредельным в оба конца временем марк Аврелий вновь и вновь возвращается к этой теме Хаос времени беспредельного в ту и в другую сторону, 4-3, время человеческой жизни, миг, 4-е 51 И в самом времени реально только настоящее. Каждый человек живет только настоящим, 3-10, а настоящее для всех равно. Второе четырнадцатое. И тем более ничтожно, чем вся жизнь человека по своей величине. Помни также обращается к своему воображаемому слушателю император, что каждый живет лишь ничтожным малым моментом. Второе десятое. А что касается прошлого и будущего, то первое уже прожито, и его нет, а второе неведомо, и его еще нет. Как никто другой, остро осознавал Марк Аврелий ничтожество всего. Ничтожна жизнь каждого, ничтожен тот уголок земли, где он живет. Третье, десятое. «Вся земля есть только точка», — говорит он самому себе. Четвертое, сороковое. «Четна надежда остаться надолго в памяти потомства. Ничтожна и самая долгая слава посмертная. Она держится лишь в нескольких кратковечных поколениях людей, не знающих самих себя». Не то, что тех, кто давно опочил. 3.10. десятое. Все кратковременно и вскоре начинает походить на миф, а затем предается и полному забвению. Я еще говорю о людях, в свое время окруженных необычным ореолом. Что же касается остальных, то стоит им испустить дух, чтобы не стало о них и помину. Что же такое вечная слава? Сущая суета. 4.33 И в этом всепожирающем беспредельном потоке жизни нет и не будет ничего нового, наши потомки не увидят ничего нового. 11.1. Ведь человек, достигший 40 лет, если он обладает хоть каким-нибудь разумом в силу общего единообразия, некоторым образом уже видел все прошедшее и все имеющее быть. 11.1. И в самом деле позади настоящего для Марка Аврелия лежала большая и довольно однообразная история. Император не находил в ней качественных перемен. Все одно и то же.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 Что стало с их жизнью, страница 317. Она сгинула. Перенесись во времена Трояна, и опять все то же. Опочила и эта жизнь, взгляни равным образом, и на другие периоды в жизни целых народов, и обрати внимание на то, сколько людей умерло вскоре по достижении заветной цели и разложилось на элементы. 4.32 Эти примеры личного исторического пессимизма императора Марка Аврелия можно умножить. Они составляют наиболее яркие живые строки в его записках, обращенных к самому себе. Разочарованность, усталость императора – это разочарованность и усталость самой Римской империи, будущее которой было действительно неведомо. Марк Аврелий не знал, что его неудачного сына императора после него – Убьют, что с его смертью прекратится династия Антонинов, что римское государство вступает в смутные времена, когда в середине третьего века нашей эры оно фактически распадется. В каком-то смысле Ренан был прав, когда вызывающе заглавил свою книгу о Марке Аврелии так «Марк Аврелий и конец античного мира». Античный мир действительно кончается в его времена. Смутное время породило Плотина. Диоклетиан собрал империю. Но это была совсем другая империя. Принципат сменился доминатом. Это откровенный, а не эпизодический, как было во времена ранней империи, восточный деспотизм. Вскоре после своего возрождения Римская империя примет христианство, и начнется новая эпоха. Эпоха окончательного заката античной культуры и эпоха расцвета христианской культуры. Но было бы неправильным, односторонним сводить мировоззрение Марка Аврелия только к негативной его стороне, хотя и самой сильной и выразительной. Дело в том, что из его пессимизма и из его острого осознания кратковременности и самой жизни человека, и памяти о нём, и славы, не следует того, что мы обычно находим у таких же «разочарованных людей». Проповеди или бездействие, или того, что если все так зыбко, то остается только предаться доступным человеку наслаждениям, а там пусть будет то, что будет. У Марка Аврелия есть совокупность несомненных для него нравственных ценностей. Он говорит о том, что лучшая в жизни ⁇ справедливость, истина, благоразумие, мужество. Третье, шестое. Страница 318. Да, все сущая суета, четвертое, тридцать третье, но все-таки есть в жизни то, к чему следует относиться серьезно. Это праведное помышление, общеполезная деятельность, речь, неспособная ко лжи, и душевное настроение с радостью, приемлющее все происходящее как необходимое, как предусмотренное, как проистекающее из общего начала и источника. Третье, тридцать третье. Здесь необходимо отметить такую ценность, как общеполезная деятельность. Марк Аврели называет это также гражданственностью и ставит ее наравне с разумом. Эти истинные ценности император противопоставляет таким мнимым ценностям, как одобрение толпы, власть, богатство, жизнь, полные наслаждений. Третье, шестое. У Марка Аврелия есть положительный идеал человека. Это существо мужественное, зрелое, преданное интересам государства. Это римлянин. Это существо, облеченное властью, которое чувствует себя на посту и которое с легким сердцем ждет вызова оставить жизнь. Третье, пятое. Это существо, которое видит мудрость исключительно в справедливой деятельности. Четвертое, тридцать седьмое. Такова раздвоенность человека в его жизни. Он и кратковременное, живущее лишь настоящее мимолетное существо, и существо, преследующее долговременные и прочные цели. Марк Аврелий осуждает того, кто все время в делах, но свои дела не сообразовывает с какой-то одной целью, подчиняя ей всецело все свои стремления и представления. Надо служить благу государства, в котором, однако, нет ничего нового, все надоело и опостылило. Такая раздвоенность у Марка Аврелия в какой-то степени объясняется его внутренней раздвоенностью, на философа-стойка и высшего правителя громадной и сложной империи. Но у императора есть и философское обоснование для второго взгляда на жизнь. С убежденностью в текучести всего поразительным образом уживается мысль, что все есть некое одно большое целое, в котором все связано, и этим целым управляет разум этого целого, его логос. Там же Марк Аврелий помещает каким-то малопонятным образом и богов. Это целое динамично, оно подчинено промыслу. В целом все предопределено, поэтому выше и говорилось, принимая все как предусмотренное, проистекающее из общего начала и источника, 3.33. Люди, как разумные существа, едины в своем разуме. У всех у них единая душа и единый разум. В разуме люди сходятся друг с другом. Страница 319. А говоря точнее, человек в понимании Марка Аврелия тройственен. У него есть тело, оно бренно. Есть душа или, что не совсем тоже же, проявление жизненной силы. И есть руководящее начало, знаменитый стоический гегемоникон, руководящее начало, что и есть разум. Марк Аврелий называет разум в человеке его гением, его божеством. Человек должен пествовать его в себе, не оскорблять ничем низшим, не осквернять живущего в груди гения. Третье, шестнадцатое. Это значит никогда не считать для себя полезным то, что когда-либо побудит тебя приступить обещание, забыть стыд, ненавидеть кого-нибудь, подозревать, клясть, лицемерить, пожелать чего-нибудь такого, что прячут за стенами и замками. Ведь тот, кто отдал предпочтение своему духу, гению и служению его добродетели, не надевает трагической маски, не издает стенаний, не нуждается ни в уединении, ни в многолюдстве. Он будет жить, и это самое главное, ничего не преследуя и ничего не избегая. Его совершенно не беспокоит, в течение большего или меньшего времени, его душа будет пребывать в телесной оболочке, и когда придет момент расставания с жизнью. Он идет с таким же легким сердцем, с каким он стал бы приводить в исполнение что-нибудь другое из того, что может быть сделано с достоинством и честью. Ведь всю свою жизнь он только и думает о том, чтобы не дать своей душе опуститься до состояния недостойного, разумного и призванного гражданственности существа. Третье седьмое. Здесь говорится о душе, но неясно, будет ли эта душа жить после смерти, или же она сольется с мировой душой. Интересно, что Марк Аврелий допускает на миг возможность полной смерти, ведь надо быть готовым ко всему. Душе, готовой ко всему, нетрудно будет, если понадобится расстаться с телом. Все равно ждет ли ее угошение, рассеяние или новая жизнь. 11.3. Он допускает, что нет богов и промысла. Если нет богов и промысла, 2.11, но тут же как бы испугавшись отбрасывает это предположение, говоря, если же богов не существует или им нет дела до людей, то что за смысл мне жить в мире, где нет богов или нет промысла? 2.11. Нет, возражает сам себе император, боги существуют и проявляют заботливость по отношению к людям. 2.11. Страница 320. Но как сочетать тогда промысел богов и свободу человека? Фаталист ли Марк Аврели? Иногда кажется, что он фаталист. Разве он не говорил о том, что надо с легким сердцем принимать все то, что предусмотрено? Но вместе с тем в его несистематизированных разноцветных заметках мы находим и мысль о свободе человека по воле богов. Они устроили так, что всецело от самого человека зависит впасть или не впасть в истинное зло. 2:11. Марк Аврелий приводит слова Эпиктета, нет насилия, которое могло бы лишить нас свободы выбора. 11:36. Но вместе с тем император не призывает к активной борьбе со злом. Все-таки надо принимать и жизнь, и смерть так, как они происходят. Жизнь надо так, как если бы каждый день был последним, и каждое дело, которое ты делаешь, последнее в твоей жизни дело. Итак, проведи этот момент времени в согласии с природой. Жить в согласии с природой означает для Марка Аврелия блюсти правду во всех речах и поступках. А затем расстанься с жизнью так же легко, как падает созревшая слива. Словословие природу, ее породившую, и с благодарностью произведшему ее древу. 4.48 Таков правильный путь, по которому должен идти человек. Но как на него выйти? В этом нам может помочь только философия. Философствовать же значит оберегать внутреннего гения от поношения и изъяна, добиваться того, чтобы он стал выше наслаждений и страданий, чтобы не было в его действиях ни безрассудства, ни обмана, ни лицемерия, чтобы не касалось его, делает или не делает чего-либо его ближний, чтобы на все происходящее и данное ему в дел он смотрел, как на проистекающее оттуда, откуда и зашел, и он сам. А самое главное, чтобы он безропотно ждал смерти, как простого разложения тех элементов, из которых слагается каждое живое существо. Но если для самих элементов нет ничего страшного в их постоянном переходе друг в друга, то где основания бояться кому-либо их обратного изменения и разложения? Ведь последнее согласно с природой, а то, что согласно с природой, не может быть дурным. Первое, семнадцатое. Страница триста двадцать первая.